Глава 39. Дом декабриста Свистунова. Гагаринским этот переулок назывался испокон веку, поскольку здесь располагались владения князей Гагариных. На их слетавшего в космос однофамильца обрушилась всеобщая любовь и хлынули потоком всяческие почести. Однако же улицы переименовать при жизни – Такое в Советском Союзе было не принято. Точнее сказать, это вышло из моды в 1930-х годах, когда какой-нибудь бывший любимец партии мог в один прекрасный день вдруг попасть во враги, и тогда приходилось портреты срочно снимать, упоминая об изменнике родине в изданных книгах замазывать, а улицы переименовывать в честь кого-то другого, что весьма накладно. И, хотя от парня с чудесной улыбкой и кристальной рабоче-крестьянской биографией подвоха ждать не приходилось, отменять традицию ради него не стали. Посмертно хоть площадь, хоть город, но при жизни улицу — это извините. Поэтому в 1962 году Гагаринский переулок от греха подальше переименовали в улицу Рылеева. хотя поэт-декабрист был здесь всего раз в жизни, проездом остановившись в гостях у барона Штейнгеля. Зато вот в этом скромном домике жил другой декабрист, Петр Свистунов, и жил, как полагалось корнету кавалергардского полка, весело и ярко. Возможно, даже что очень шумно и даже буйно, ведь недаром же писал наш Ильич Декабристы разбудили Герцена. А ведь дом Александра Ивановича расположен не более чем в двух сотнях метров отсюда. Но, в общем-то, ничего смешного в этой истории не было. Кавалергарда век недолог. В шестнадцать лет ты воспитанник пансиона иезуитов и штудируешь латынь, в двадцать корнет лейб-гвардии и танцуешь в белых лосинах на придворных балах, В двадцать два с удивлением узнаешь, что твои отчаянные друзья и веселые собутыльники вывели солдат на Сенатскую площадь, вездействие простояли там до вечера и были разогнаны залпами артиллерии, потом друзей начинают допрашивать, и в показаниях всплывает твое имя. Ночью тебя забирают и тоже подвергают допросу, и ты со всей своей иезуитской закалкой принимаешься выкручиваться, но отчетливо понимаешь, что дело пахнет, если не виселицей, то каторгой наверняка, и в любом случае жизнь кончена. Но ты не первый, кто в этих казематах не сумел совладать с отчаянием, и караульные солдаты вынут тебя из петли вовремя, так что ты не избежишь ничего, не ни хруста шпаги, сломанной на твоей головой». ни приговора пятнадцать лет каторжных работ, ни долгого пути во строг. Самым удивительным окажется, что есть жизни после гражданской казни. Другая, но все равно по-своему прекрасная. С высоким небом над головой, запахом тайги и большущими грибами, то и дело вырастающими на задворках дома, купленного на деньги, присланные братом, твоим законным наследником. Выйдя на поселение, ты переедешь в Курган и по протекции родственников поступишь на службу в Канцелярию, где почерком Акакия Акакиевича станешь переписывать казенные бумаги. Дожив до сорока, женишься на дочке местного квартального надзирателя, а на шестом десятке, вместе с немногими оставшимися в живых фигурантами дела 14 декабря будешь помилован, вступившим на престол Александром II. Этот дом. давно позабывший звуки твоего голоса и шагов, примет тебя под свой кров и будет рад гостям. Матвею Муравьеву Апостолу, пережившему двух своих братьев, более отчаянных, чем он, и Михаилу Бестужеву, тоже пережившему двух братьев, более талантливых. Чтобы порасспросить последних живых участников тех событий, сюда пару раз придет Лев Толстой, задумавший роман «Декабристы». Эта книга так и не будет написана. Вместо нее получится «Война и мир». Бывшему кавалергарду судьба отмерит очень долгий век, 86 лет. Он еще выдаст замуж за художника Сурикова, внучку Елизавету, и даже успеет слабеющими глазами увидеть ее лицо на одной из картин мастера «Меньшика в Березове». где Лиза предстанет в образе старшей из дочерей опального генералиссимуса. Что в этой истории подлинная правда, а что вымысел с вкраплениями фактов, не так уж и важно, потому что имя малоизвестного декабриста помогло дому не только уцелеть, но и попасть в руки реставраторов. Случилось это в самом конце XX века, когда старинные дома в Москве еще не начали один за другим погибать от пожаров на глазах у столичных властей и потирающих руки инвесторов. Дом Свистунова тоже обрел своего инвестора, которого больше интересовал не сам особнячок, а участок, застроенный парочкой хозблоков, трансформаторной будкой и чем-то еще, но зато расположенный в этом чудесном месте. тогда еще не злоупотребляли шулерским приемом под названием снос и воссоздание в прежних формах. А может, инвесторы и в самом деле осознавали свою ответственность перед старинным городом, в котором живут. Но они привлекли реставраторов и архитекторов, и те совместно разработали проект реновации участка. Особняк становился частью нового офисно-делового центра, которому предстояло занять всю остальную площадь. Группа архитекторов под руководством Дмитрия Размахина и Михаила Хазанова продемонстрировала не только профессионализм, но и удивительную деликатность. Их творение не подавляет собой окружающие объекты, а словно ведет с ними интересный и уважительный диалог. Гнутое стекло зеркального фасада причудливым образом отражает стоящую напротив типовую школу со спортплощадкой, жилую многоэтажку и купола храма Святого Власия. А в вечернее время, когда в холле офисного здания включается свет, зеркальный фасад становится прозрачным, открывая взглядом прохожих зимний сад. Продолжение того садика – что сумели сберечь проектировщики в пространстве между новым зданием и домом Свистунова. Возможно, дом Декабриста был отреставрирован так бережно еще и по другой причине. Знаменитый архитектор Алексей Щусев жил и работал в этом доме в 1912-1947 годах. То есть, как раз в тот период жизни, когда создал проекты «Мавзолея», из здания «Наркомзема» на Садовой Спасской, станции метро «Комсомольская кольцевая» и Большого Москворецкого моста, Казанского вокзала и Центрального дома культуры железнодорожников. Помните того самого, где великим комбинатором был найден последний гампсовский стул из гарнитура «Мадам Петуховой»?